Глава 5. Колдуны и ведьмы. Особенности румынской магической традиции. Владычицы судьбы, которым сам Господь не указ. Ursitoarele, ursite, ursouaițe, три, по другим источникам их может быть 7 или 9, девушки или зыны, которые предсказывают новорождённому судьбу. Ursitu. В преданиях и поверьях говорится, что они её краят Глагол славянского происхождения "акруи", помимо очевидного смысла, имеет ещё значение намечать, проектировать и взмышлять. Курсы тоаре приходят либо в первую же ночь после появления ребёнка на свет, либо три ночи подряд, либо на третью, пятую, седьмую или восьмую ночь, как уже было отмечено не раз румынские фольклорные традиции не отличаются избытком единообразия. Изредка в преданиях встречаются мокань персонажи с функциями идентичными Урситуаре, но мужского пола. В разделе, посвящённом Иеле, упоминалась легенда, согласно которой они когда-то были служанками Александра Македонского и спившими воды, дарующей вечную молодость. Точно такую же историю рассказывают и про Урситуаре, хотя эти волшебные существа явно отличаются от иели по функциям и роли в жизни людей. Возникает закономерный вопрос: откуда взялась легенда и каким образом Александр Македонский стал персонажем румынского фольклора, пусть и не слишком важным. Всему причиной книга История Александра Великого или Александрия. Всего исторический греческий роман о великом полководце, в котором отдельные моменты из подлинной истории сочетаются с абсолютно фантастическими приключениями в неведомых землях. Первая версия текста появилась во 2-м, 1-м веках до нашей эры, и она считается утраченной. Но в результате многочисленных переписываний, дополнений и исправлений Возникли многочисленные альтернативные редакции Александрии, одна из которых сербская была переведена на румынский в 16 веке. По многочисленным свидетельствам, после появления доступных технологий книгопечатания роман обрёл зашкаливающую популярность. Экземпляр Александрии можно было найти в каждом сельском доме, даже если жители не были обучены грамоте. Встретив образованного гостя, Они просили его почитать немного о приключениях Александра Македонского, а сами с удовольствием слушали, хотя многие знали историю наизусть. Прочитанное или услышанное пересказывали на сельских посиделках, в меру собственного таланта что-то добавляя или переделывая, и вот так реальное историческое лицо из другой страны и культуры стало неотъемлемой частью румынского мифологического пейзажа. В некоторых регионах Румынии верили, что урситуари не придут нити человеческой жизни, а заботятся о лампадах их символизирующих. Однажды вышло так, что у горца чабана почти каждую ночь бесследно исчезал ягнёнок. Чабан отчаялся отыскать вора и устроил засаду. Глубокой ночью какая-то женщина забралась к овцам, схватила ягнёнка и собралась бежать. Стой крикнул чабан. Тебе от меня не уйти ни за что на свете. А ну говори сейчас же, кто ты такая, иначе прощайся с жизнью. Не стреляй в меня, храбрец, взмолилась женщина. Я тебя отблагодарю. И как спрашивается, ты меня отблагодаришь? Ты кто вообще? Так ведь я Урсааика, и твоя жизнь в моих руках. Если ты меня отпустишь, всё будет хорошо, а если нет, не сдобровать тебе. Чербан отпустил Урса Айку, но пошёл за ней по пятам, потому что хотел знать, где её жилище и что там происходит. Шли они долго и в конце концов очутились перед громадным замком, в котором горело бесчисленное множество ламп. Сотнями тысяч они то гасли, то загорались вновь. Что это, спросил чабан? Жизни тех, кто появляется на свет и кто умирает? ответила Урса-Айка и стала подливать масло в лампады. Кому поменьше, кому побольше, в зависимости от того, чей час уже настал или маячил где-то в отдалении. «Покажи мою!» — взмолился Чабан. И Урса-Айка показала ему лампаду, в которой масло оставалось совсем чуть-чуть, а потом наполнило ее доверху. Обрадовался Чабан. Был он, наверное, единственным в целом мире, кто знал наверняка, сколько ему еще суждено прожить, ибо увидел свою лампаду собственными глазами. Готовясь к приходу урситуара, необходимо накрыть стол. Самое меньшее, что должно на нем быть — соль, вода и простые лепешки. В некоторых местностях список обязательных предметов намного шире и может включать муку, зерно, масло, отрез новой ткани, три красные шелковые нитки, книгу. Бумагу и перо, стакан вина и цуйки самогона, свечи, монету, гребень, напёрсток или ножницы. Большинство подарков как ни трудно догадаться, гендерно специфичные. Все подарки на следующий день забирает повитуха и раздаёт нуждающимся или гостям. Если урситаары не найдут угощения, они напророчат ребёнку дурную судьбу. Если как следует спрятаться или притвориться спящим в комнате с молоденцем, можно подслушать их разговоры, но от этого, как правило, никакого толку. Рассказывают про одного человека, коему во сне ангел подсказал, что решили урситарии относительно его сына. Дескать, когда мальчику исполнится 9, он утонет в колодце во дворе. Человек этот сразу же засыпал колодец, но как прошло 9 лет, его сын вышел во двор, положил голову на каменное ограждение засыпанного колодца, да так и умер без всякой воды. Урсайки были почти у каждого народа, начиная с древних времён. Греки называли их мойрами. Клото пряла нить жизни, Лахисис определяла длину, Атропас перерезала. Римляне парками, но Надессама и Морта выполняли аналогичные роли. У славян, особенно южных, Также существовали три существа женского пола, чьей задачей было определить судьбу новорождённого. Их называли рожаницами, судженницами, судицами, наречницами и так далее. А теперь вы наконец-то узнаете, кем был граф Дракула на самом деле. Не будет преувеличением заявить, что когда про Румынию упоминают в контексте сверхъестественного, то подавляющему большинству слушателей, зрителей и читателей приходит на ум одно и то же имя Дракула, а также один и тот же регион Трансильвания и магический феномен вампиризм. Благодаря Брэму Стокеру и многочисленным произведениям, так или иначе основанным на его романе 1897 года, который, кстати, вовсе не был первым творением на означенную тему, Трансильванский граф обрёл множество обличий и считается ныне прародителем целого сонма литературных и кинематографических кровопийц. Но насколько в этой книге настоящего фольклорного субстрата Румынии, можно ли на основе Дракулы как персонажа и типажа делать выводы о румынских вампирах как фольклорной категории? Вопрос гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Брэм Стокер никогда не бывал в Трансильвании и изучил её по книгам, но по меньшей мере Эмилия Джеррард, автор травеллога Страна за лесом, буквальный перевод названия Трансильвания, знала о чём пишет, поскольку вместе с мужем-офицером прожила несколько лет в Германштадте, Сибилу и Кранштадте, Брашов. Впрочем, книга Джеррард посвящена не только и не столько вампирам, Поэтому те сведения, которые она излагает, довольно выборочны и немного предвзяты. Акцентируя внимание читателя на том, что на Сфирату пьют кровь, автор упускает из вида, что это лишь одна из множества особенностей этого колдовского племени. Но следует отдать должное Джеррерд. Она хотя бы делит вампиров на живых и мёртвых. Фольклористы знают, что на самом деле разновидностей намного больше. Итак, начнём с того, что существа, которых принято называть румынскими вампирами, на самом деле они в большей или меньшей степени вампиры, колдуны и колдуни, упыри и оборотни, в общем смысле чаще всего именуются стрегуями. Этимологически слово стрегой происходит, согласно одной из версий, от латинского стрикс, означающего сову-нясыть, которая по преданию пила кровь детей. Русское название этой птицы, если вдуматься, тоже довольно славящее. У западных славян есть эквиваленты стрегоев, штрига и стрыга, причём последнюю прославил Андрей Собковский благодаря Ведьмаку. Забегая вперёд, скажем, что стрыга это мёртвый стрегой. Термин стрегой или стрыга известен с давних времён. О нём упоминает Дмитрий Контимир в описании Молдавии 1769 год. но описывает не вампира, а ведьму, которая губит младенцев. Предположительно, во времена Кантемира фольклорный образ Тригоя еще не сформировался как следует. Эмили Джерард в «Стране за лесом» назвала румынских вампиров на сферату, Во многом благодаря ей этот термин впоследствии получил широкое распространение через Дракулу Стокера и экранизации в первую очередь на Сферату Симфония ужаса 1922 год Мурнау. Но в современном румынском такого слова нет, и ни один этимологический словарь не содержит его с пометкой устаревшее или регионализм. Предполагается, что Джерхард мог заимствовать термин из статьи Вильгельма Шмидта, опубликованной в 1865 году на немецком языке, но это мало что проясняет. Трудно понять, что именно авторы не расслышали как следует. Не суфериту, невыносимой. Не курату, не чистой. А может, речь о нашем старом знакомом нефертату. Нефертат буквально врак рода человеческого. Увы, Теперь можно лишь строить предположения. К настоящему моменту этнографы различают региональные вариации стрегоев: шишкое, морое, босаркое, приколичие, а также, как уже упоминалось, живую и мёртвую разновидности. Остановимся на второй классификации, поскольку первая очень специфична и заинтересует скорее профессиональных исследователей фольклора. Но к приколичим ещё вернёмся в следующей главе. Живыми стрегоями не становятся, а рождаются. Причин довольно много. Стрегоем будет дитя инцеста или брака между недостаточно отдалёнными родственниками, включая посаждённых и крёстных отцов и матерей, а также дитя, зачатое в большой религиозный праздник. Если беременная женщина выпила осквернённой воды или ночью вышла на улицу с непокрытой головой, её ребёнок будет стрегоем. Стрегоем также становится младенец, рано отлучённый от материнской груди или сам отказавшийся пить молоко. Седьмой сын или седьмая дочь, родившиеся подряд у одних и тех же родителей, кто-то из братьев или сестёр, родившихся в один и тот же месяц, рождённые в лесу в зарослях кустарника, проклятый злой повитухой. Стрегоем без особых причин может стать ребёнок, родившийся в рубашке или в шапочке. И, разумеется, кем ещё может быть дитя двух стрегоев, как не стрегоем? Родители способны подбросить его в нормальную семью, забрав, разумеется, чужого младенца. И о том, какая участь ждёт несчастное дитя, лучше не думать. У стрегоя, как правило, есть хвостик, не обязательно в самой логичной части тела, который он прячет от посторонних взглядов. В некоторых случаях к внешним признакам стрегоев относят плещ рыжие волосы, чрезвычайная худоба, но в отличие от хвоста ни одно из этих подозрительных свойств не может считаться определяющим. Стрегое способно превращаться в зверей, но вовсе не в летучих мышей. На самом деле, предпочтительные варианты собака и кошка. Гораздо реже встречаются быки, петухи, бараны, лошади, волки, куры, свиньи, лягушки и даже тараканы. Для превращения в стрегой должен трижды кувыркнуться, и то же самое требуется для того, чтобы вернуть себе привычный облик. По ночам стрегои разъезжают на бачонках, мётлах, да, мужчины тоже, и мялицах, мелках для льна и конопли. А если случается на перекрёстке встретить конкурента, дерутся трипалами до крови, пока не иссякнет молодецкая удаль. Победитель становится главным стрегоем, а раны у всех участников такого побоища заживают сами собой. Если обычному человеку довелось застать стрегойскую битву, он может принять в ней участие и даже выжить. Всего-то и надо, что взять обычную саблю вместо трипала. Стрегои могут пить кровь Но чаще они довольно нетипичные вампиры, которые высасывают жизненную энергию, ману, как у людей, так и у животных и даже растений. Погодные стрегои могут провоцировать засуху, выпивая дожди. В тех сёлах, где они живут, часто случается град, причём не по их вине, а потому что всевышний пытается таким способом очистить землю от нечисти. Если идёт слепой дождь, люди говорят, что стрегойка выходит замуж. Чтобы поближе познакомиться со стрегойками, надо первую увиденную в марте змею убить и отрезать ей голову. В пасть головы вложить чеснок и посадить в день святого Георгия до восхода солнца. Урожай собрать и сохранить до следующего года, а там намазать грудь маслом, выдавленным из этого чеснока, и забраться на дерево. Все стрегойки соберутся вокруг него, чтобы поклониться заклинателю, признав в нём старшего. А как же мёртвые стрегои? Они получаются из нечистых покойников, под или над которыми прошло животное: кошка, собака, курица или мышь. Если удастся такого зверя поймать, его надо убить, сжечь и закопать останки вместе с покойником. Мёртвым стрегоем становится младенец, умерший некрещённым, рождённый тайком и закопанный в дальней части кладбища или за оградой. Бывший упомянутый хвост может вырасти и после смерти, и это верный знак, что мертвец превратился в стрегоя. Мёртвые стрегои выбираются из земли в полночь и бродят по окрестностям, нередко таская с собой гроб. Они разносят болезни животных, а также чуму и холеру. Кроме того, они могут задушить или загрызть кого-нибудь. Если мёртвые стрегои застанут на кладбище девушку, которая пришла навестить какую-нибудь могилу, они утащат её и скорее всего съедят. Наткнувшись в селе на свой бывший дом или жилище кого-то из родственников, мёртвый стрегой сперва высосет душу через окно, а потом войдёт и выпьет кровь, съест сердце у каждого бездыханного тела. Если раскопать могилу мёртвого стрегоя, Его тело, окажется не тронутым гниением. Говорят, одного старика так раскопали и увидели, что сидит он по-турецки, а сам весь красный, ибо сожрал почти всю свою родню. Прототипом аристократа-кровопийцы, которого подарил мировой культуре Брэм Стокер, считается господь княжества Валахия, правивший в 15 веке, Влад III из династии Босарабов, более известный как Влад Цепеш или Влад Дракула. Прозвище Цепеш происходит от румынского слова тяпо кол и по смыслу означает колосажатель. Таков был излюбленный Владом III Басарабом метод казни врагов, один из определяющих моментов его грозной репутации. А что касается более известного прозвища, то Влад III унаследовал его от отца, Влада II, именуемого Дракул. Румынское слово Дракул в 15 веке означало дракон. К нашему времени оно практически всегда означает «черт», «бес», «дьявол» и так далее. Влад II за пять лет до того, как стать господарем в Аллахии, в 1436 году, был посвящен королем Венгрии Сигизмундом I в рыцаре Ордена Дракона, Орто-Драконис, основанного для защиты государства от всевозможных врагов и сплочения лояльных аристократических семей. Таким образом, Дракула в буквальном смысле – сын дракона, а может и чёрта сын, что весьма красноречиво в любом случае. Пребывание Влада Дракулы у власти, отношения с врагами и союзниками история крайне сложная, выходящая за рамки этой главы и книги в целом. Резюмируем её следующим образом. Он был жестоким правителем даже по меркам своего времени. часто проливал, но не пил кровь и обрёл репутацию злодея, в которой тем не менее не было ничего сверхъестественного. Кстати, в литературного персонажа, точнее, в героя памфлетов, поэм и песен странствующих музыкантов, высмеивающих и преувеличивающих его деяния, Влад III Басараб превратился ещё при жизни в 1463 году. В народе существует множество обычаев чё предназначение Не дать покойнику превратиться в стрегою или, если избежать этого нельзя, как-то минимизировать ущерб. Они очень разные. Например, в некоторых краях принято затыкать покойнику ноздри и уши, заклеивать веки, чтобы он не видел и не слышал дьявола, и чтобы тот не смог высосать из него душу. В иной раз заклеивают и губы, чтобы покойник не рассказал дьяволу, как зовут его родных. Помимо смолы Годится мёд, камешки или чеснок, который втыкают во все телесные отверстия, какие только могут прийти на ум. Где-то покойника покрепче связывают, где-то вонзают длинную спицу в живот или в сердце, а где-то отрезают голову и кладут в ногах. Это отнюдь не исчерпывающий список. Интересно, что после смерти живого стрегоя или стрегойки их души не улетают на небеса и не попадают в ад, а остаются на земле. и могут переродиться в том же обличии, но без малейшего проблеска воспоминаний. Однако стоит кому-то из прошлой жизни их повстречать и узнать, пусть это даже будет не человек, а собака, как стрегой упадёт замертво, и на этот раз навсегда. Другой весьма любопытный факт. Стрегуи не только творят вред, они могут совершать и добрые поступки. Однажды один мужик шёл с мельницы, неся мешок кукурузной муки, и увидел стрегоев, которые собрались неподалёку танцевать хору. "Славна вам повеселиться", крикнул мужик без задней мысли. "А у тебя славный мешок", весело ответили стрегои. И с той поры в мешке у мужика никак не заканчивалась кукурузная мука, пока он в конце концов не рассказал жене о случившемся. Правда, это напоминает скорее проделки кельских эльфов, чем подлинный контакт с нечистой силой. А вот ещё одна сказка про стрегою, которую рассказывали в местечке Мусчел. Говорят, пришёл как-то стрегой танцевать с парнями Хору. Тут один сельчанин заметил, что из-под шапки свисает стрегойский хвостик. Да и сказал об увиденном самому стрегою. Тот обрадовался: "Раз говорит, ты не выдал меня людям?" Я тебя вознагражу. Приходи туда-то и тогда-то, но приводи с собой лучшего друга. Парень пришёл, привёл молодую жену, кто же ещё будет ему лучшим другом? Стрегой же усыпил его волшебным дыханием, сам обратился в красавца, заморочил девушке голову и предложил мужа убить. Когда она уже стояла над спящим мужем с топором, стрегой его разбудил и объяснил, что случилось. На второй день парень привёл с собой брата. Стрегой вновь его усыпил, обернулся девицей-красавицей, и история повторилась. На третий день сам, не зная как быть, парень пошёл навстречу один, и в пути за ним увязался пёс. Когда стрегой усыпил сельчанина, четвероногий защитник принялся лаять и кусаться. Словом, горой стоял за человека, не подпускал к нему колдуна. Вот тогда-то стрегой, разбудив парня, похвалил его и пса, после чего отблагодарил, как обещал. Вдохнул ему в рот языки всех птиц и зверей мира, затем предупредил, что если сельчанин с кем-нибудь поделится секретом, то его ждёт смерть. Какое-то время жил наш герой, припевая, только жена его молодая всё время удивлялась тому, как он хорошо понимает, чего желают их домашние животные. Он всё отнекивался, дескать, чутьё такое. Но если упрямая женщину что-нибудь втимешится в голову, тут уж пиши пропало. Так она его пилила, так изводила, что он был уже готов всё рассказать. И вот однажды, пока рубил дрова, услышал ссору пса и петуха. Да что ты распелся, подушка расфуфыренная? Разве не видишь, хозяин вот-вот помрёт? Тфу, а мне-то что, Коля, он дурак? позволил бабе взять над собой верх. «Как? Ну сам-то посмотри. У меня двенадцать жен, и я их всех приструнил, а у него всего одна, и он не может с нею справиться. Встал бы, да взял кнут, да огрел бы ее по спине. Что хочу, то и говорю. Да и дело с концом». Услышал это мужик и сделал, как подсказал петух. С той поры любопытная жена к нему с расспросами больше не приставала. И всё-таки гораздо чаще стрегои причиняют откровенное зло любому, кто с ними столкнётся, потому что такова их природа. Живые стрегои не чураются дневного света, но наиболее привольно чувствуют себя в ночи. А вот если идут по селу, то для своих козней выбирают дома со священными окнами, поэтому таковые надо прикрывать ставнями. Стрегой не скован запретом на вход без приглашения. Но если по какой-то причине ему не удастся найти дверь или иной способ попасть в дом, он будет звать, имитируя чей-то знакомый и родной голос, пока кто-нибудь не ответит на свою беду. Если не выждать третьего зова, этого хватит, чтобы онеметь или лечьцы силы в ногах. Кстати, такова ещё одна гипотеза относительно происхождения слова стрегой. А стрега по-румынски кричать, звать. Как научиться читать по саломански и оседлать балаура. В Дракуле Брэма Стокера дважды упоминается загадочная школа магии Шаламанса, расположенная в горах над Германнштадским озером. Руководит этой школой сам дьявол. Каждый десятый ученик по соглашению становится подручным своего инфернального учителя. Сам граф в ней тоже учился. И не было такой науки в его время, который бы он не превзошёл. Что же это за школа? Описание Стокера довольно точное с учётом двух нюансов. Во-первых, конкретный регламент школы описывается по-разному в разных преданиях, хочется верить, слушатель уже привык к внутренним противоречиям румынского фольклора. Во-вторых, по-румынски она называется Шоломанце или школа Соломанеров. Шоломанеров Соломонары, по одной из версий, название произошло от имени царя Соломона, которого считали мудрецом и волшебником. В румынской фольклорной традиции это колдуны, немного похожие на шаманов, но в строгом смысле слова ими не являющиеся. По преданию, соломонары способны управлять погодой. В основном они призывают или уводят прочь от полей тучи с градом. Они летают на балаурах, Знают языки зверей и птиц, общаются с духами, читают книги на древних языках, а одну такую, написанную по-соломонарски, даже носят с собой. Выглядят при этом совсем не похожими на ученых людей. Скорее наоборот. Настоящий соломонарь, как правило, одетый в рванье, нечесанный попрошайка с безумным взглядом. Но, Боже упаси, его обидеть или отказать в просьбе. За это он накажет не только проштрафившегося хозяина, но и всю деревню. Как любой пеший странник, каждый саламонар носит при себе трайсту, сумку, а в ней спрятаны важнейшие инструменты колдовского ремесла: топор, чтобы раскалывать лёд на озере и творить из него град, уздечка из берёзовой коры, чтобы управлять летающим балауром, била, чтобы призывать в энтуаселе духов ветра. а с ними и грозу, и уже упомянутая соломонарская книга со всеми премудростями колдовского ремесла. Этим премудростям соломонары обучаются в той самой волшебной школе, которая действительно находится под землей и управляет ею дьявол. В некоторых преданиях он назван Балауром, но это не меняет сути. Семь лет кандидаты в соломонары учат языки всех живых существ в мире — волшебные формулы, заклинания и прочие соломонии, читают учёные книги и постигают тайны природы. И если глава школы по какой-то причине сочтёт их негодными, то в мир людей они не вернутся. По одной из версий в школу поступают 10 учеников, а выпускаются 9, потому что одного дьявол забирает себе на совсем. Те, кто выдержал все испытания, выходят из подземной школы и сразу призывают балауров, которые своим дыханием замораживают озёра. У делом выпускников становится скитание, нищенская одежда, простая еда и одиночество. Народ неизменно боялся саломонаров и говорил о них разное. Этих халдунов считали то почти монахами, святыми и учёными, как минимум благочестивыми людьми. то грешниками, продавшими душу нечистому, который заплатил за неё властью над грозовыми тучами. При этом нет ни одного предания, легенды или сказки, где бы прямо и недвусмысленно говорилось о том, что саломонары занимались именно чёрной магией в традиционной для неё форме: воскрешали мертвецов, наводили порчу и так далее. Зло, исходящее от саломонара, неизменно было связано всё с той же погодой. Но стоит признать, она представляла собой весьма эффективное орудие. После смерти Соломона надо было обязательно исполнить особый обряд, чтобы он не превратился в стрегоя. На этом этапе уже можно заметить, что вероятность стать стрегоем была выше у тех людей, которые хоть как-то соприкасались с потусторонним миром и его обитателями. Любопытно, что приметы, позволяющие предсказать, что младенец вырастет и станет соломонаром, отчасти совпадают со стригойскими — рождение в шапочке и с хвостиком. Если какой-нибудь соломонар грозил селу потопом, простые люди могли обратиться за помощью к контр-соломонару, бывшему колдуну, который жил обычной жизнью, но сохранил все знания и кое-какие навыки. Считалось даже, что Контра Соломонары могущественнее, потому что им известны все тайны Соломонаров, да и опыта, как правило, намного больше, чем у какого-нибудь молодого и дерзкого выскочки. Контра Соломонар мог остановить прибли지вшийся к селу вихрь, бросив нож точно в середину. Если это удавалось, то лезвие рассекало сердце Балаура, и тот падал замертво вместе с оседлавшим его Соломонаром. А ещё Конра Саломанар мог взять в руку что-то железное, перекрестить сгустившиеся тучи и сказать: "Остановлю тебя крестом. Коли ты туча нечистая, ступай в горы бесплодные. А коли чистая, приди". В другой версии заговора фигурирует не крест, а било. Смысл от этого не меняется, как уже было сказано ранее. Звук била считался очистительным, изгоняющим нечистую силу, то есть действовал аналогично кресту. Название «Соломонар» появилось в Средние века, однако колдуны существовали раньше. Согласно распространенной версии, у Соломонарского ордена по-настоящему древняя история, уходящая корнями во времена гетто Даков, предшествующей римскому завоеванию. Когда-то их предшественники назывались «кл». капнабатами и были кастой фракийских жрецов. Вернёмся к цитате из Дракулы. Верна ли она? Касательно школы, в целом да, но граф вряд ли в ней учился. Родословная не та, да и специализация, скажем так, совсем другая. Дэ да и к чему стрегою магия? Он сам по себе совершенно магическое существо. По отдельности фрагменты Соломонарских преданий выглядят похожими на аналогичные феномены, существующие в других культурах, как европейских, так и азиатских. Например, в китайской мифологии царь драконов Лун Ван ещё и заведует облаками и дождями. С одной стороны, погодная магия как таковая совсем не уникальна для Румынии, а с другой, Соломонар как комплексное явление выглядит довольно необычно. Ему трудно подыскать аналоги. И всё же они есть. В послании о граде и громе 815 год епископ Агабард Леонский осуждает еретиков, занимающихся именно такой магией, называя их темпестариями. Во многом благодаря Агабарду мы и узнали о том, что помимо прочих ведьм и колдунов в средневековой Европе были и те, кто умел призывать грозы и град, разумеется, по научению дьявола. Загадки танцующих чародеев Рассмотрим подробнее тех самых калушаров, которые, как уже упоминалось, способны исцелять женщин, чьи жизненные силы выпил с буретор и в период русальной Троицкой недели исполняют танец под названием калуш, противодействующий коварным еле. Вновь обратимся к описанию Молдавии. Помимо таких танцев, затеваемых на торжествах, Имеются и другого рода, суеверного, требующего нечётного числа танцоров: 7, 9 и 11. Их называют келушарь, и они собираются один раз в году, одетые в женские платья. На голову возлагают венок, сплетённый из листьев и полыни и отдельных цветов. Они подражают женским голосам, чтобы их не опознали, и свои лица скрывают за белой тканью. Каждый держит в руке обнажённый меч, способный мигом пронзить любого простолюдина, дерзнувшего отодвинуть с лица покрывало. Ибо такая привилегия дарована им древним обычаем, так что и обвинить их в убийстве по той же причине невозможно. Вожак группы именуется старейцей. Второй в ней примечер, чья обязанность в том, чтобы вызнать, какого рода танец хочет исполнить старейца. и тайком сообщить о том товарищам, чтобы люди не узнали название танца раньше, чем его увидят в аутрию. У них же более сотни различных тактов и составленных по ним танцев. Иные из них столь искусны, что кажется, танцоры едва касаются земли, как бы летая в воздухе. Так танцуя и прыгая, Они непрерывно выполняют свою работу в течение 10 дней в промежутке между вознесением Иисуса Христа и празднованием Пятидесятницы, объезжая все города и сёла. Всё это время они спят лишь под кровом какой-нибудь церкви и верят, что если бы они ночевали в ином месте, на них сразу бы напали старухи, которых называют Фрумоаси. Далее, если одной группе Калушар случится встретить в пути другую, Им предстоит бица, и побеждённые уступают дорогу победителям, а при заключении условий мира первые должны признать себя ниже второй группы на девятилетний срок. Ежели кого-либо убьют в подобные схватки, никого не предают суду, и судья даже не станет расследовать, кто это был. Кого однажды приняли в группу, обязан разъезжать с ней каждый год в течение 9 лет. Про того, кто этим пренебрежёт, говорят, что ими владеет злой дух, и его замучают врумасы. Суеверные люди приписывают им способность изгонять застарелые болезни. Исцеление же происходит таким образом. После того, как больное лёг на землю, они начинают пляску, а в установленный момент заговора по очереди наступают на страдальца от головы до ног, затем шепчут ему на ухо особо подобранные слова, а болезни вилят выйти. Если 3 дня повторять это 3жды, чаще всего успех обеспечен, и тяжелейшие недуги, истории, осмеивающие умение опытнейших лекарей, таким способом легко изгоняются. Так сильна вера даже в суевериях. Конец цитаты. Туддор по Амфиле описывает калушаров подробнее, уделяя внимание региональным различиям, деталям ритуального костюма и разновидностям танца. В частности, он упоминает о жезле с вырезанной из дерева головой коня, о сумке с девятью растениями по количеству, и ели, правда, не указывает все девять: бузина, любисток, бархатцы, чеснок, полынь и так далее. Обич из ивовых ветвей длиной в 3-4 м, сплетённом в начале русальной недели. У Калушаров, согласно Памфиле, 12 танцев и 21 танцевальная фигура. Три танца предназначены для женщин, заболевших от тоски. Называются они с бетута, сэрита и чокана. Они могут исполняться и для исцеления мужчины или ребенка, но немного меняются роли отдельных калушаров. Двое из них должны стоять у головы и ног больного. И добавляются действия, не предусмотренные первым сценарием. Есть также танцы «Урсул» — «Медведь» и «Чоара» — «Ворона». Остальные не имеют особых названий. По поводу происхождения калушаров и келуша существуют разные мнения. Наличие похожих феноменов в Португалии и Великобритании подтолкнуло некоторых авторов искать общие корни этих танцевальных традиций в римском наследии всех трёх стран. В то же время в коммунистической Румынии продвигалась идея о том, что келуш обычай дакских фракийских времён связанные с почитанием некоего божества с лошадиной головой. У обеих теорий нет достаточного документального подтверждения, и происхождение Калуша остаётся туманным. Сама отверженная деятельность братства Калушаров на протяжении долгого времени означала, что из-за близости к потустороннему миру их не допускали к причастию на протяжении 3 лет после ритуальных танцев. Но в конце концов церковь с ними смирилась. А к настоящему времени сакральный танецкая луж уже давно исполняется на сцене. В частности, еще в советское время это был один из номеров известного молдавского танцевального ансамбля «Жог».